Глава одиннадцатая. «До завтра, Агнета!» — попрощался Антон кельмин застегивая пальто. Та подняла глаза от своих бумаг и улыбнулась. Агнета свенсон была не только секретарем, но и старым боевым товарищем, и отношения у них были достаточно неформальными. Когда Антон был заместителем командира в маленьком, лишь немногим больше рыжей рыси, вольном отряде, Агнета служила там же интендантом. Уволились они почти одновременно, а когда Антон пошел вверх, и ему понадобился секретарь-помощник, он сразу вспомнил о дотошной педантичной интенданше, с которой ему приходилось постоянно ругаться. «И не сиди так долго», добавил он, задержавшись у двери. «Парни уже жаловались, что ты до ночи засиживаешься». Агнета опять улыбнулась и кивнула. Антон скептически хмыкнул, но продолжать не стал. По приказу господина, все значимые сотрудники в это тревожное время передвигались только с охраной. И тем, кому выпало охранять трудоголиков, сильно не повезло. Впрочем, Кельминг к их жалобам относился совершенно равнодушно. Недовольных никто не держал, однако желающих вернуться в Вольники почему-то не наблюдалось. Антон спустился на лифте в подземную парковку и направился к стоянке руководства. Именно там его дожидалась тайная любовь, темно-бордовый спортивный пардус, гордый с завода вышатичей. Антон, как всегда, приостановился на несколько секунд, любуясь стремительным летящим силуэтом спортивного купе. Самобеги кельмин полюбил с детства, и еще подростком он легко мог перечислить все преимущества и недостатки гамбургского Мауэра Сеглер в сравнении с тверским волжанином. Увлечение свое он пронес через всю жизнь, но всегда старался держать его в тайне, отчего-то ему казалось, что у человека, который едва-едва способен скопить на десятилетнюю развалюху, оно выглядит немного смешным. Все изменилось, когда он стал служить Орди. Приближенный слуга семейства мог позволить себе почти любую прихоть. Вот он и позволил себе давнюю мечту, которую до этого мог увидеть только на картинках. Спортивный парду с ручной сборки за 2500 гривен. Игрушку для самых богатых. Впрочем, свою любовь к машинному он по-прежнему держал в секрете. Его подчиненные изрядно бы изумились, увидев своего сурового командира нежно полирующим белоснежным платочком приборную панель роскошного самобега. Антон повернул позолоченный ключ в замке, и машина ожила. Он посидел немного, с удовольствием прислушиваясь к благородному рокоту восьмицилиндрового мотора, а затем с привычным предвкушением толкнул отделанную деревом ручку, включая передачу. Мотор заворчал чуть громче, и заждавшийся хозяина самобег легко двинулся вперед. Он ехал, перебирая в голове текущие дела и привычно сортируя их на срочные и не очень. Антон всегда хорошо думал за рулем, и он не особенно обращал внимание на окружающее. Когда на светофоре рядом с ним остановилась машина неприметного темно-серого цвета, он поначалу вообще не обратил на нее внимания. И не обратил бы, если бы не заметил сильно не понравившийся ему взгляд пассажира на переднем сиденье. Он повнимательнее взглянул на машину и, наконец, уловил то, что давно зудело у него на краю сознания. И именно эта машина ехала за ним от самого масляного конца. Кельмин резко повернул голову. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как заднее стекло ползёт вниз, и из окна высовывается дуло автоматического карабина. Реакция ветерана-вольника его не подвела. Совершенно без участия мозга Антон включил передачу и резко нажал на газ. Мотор взревел, и самобег рванулся вперед. Почти впритык он миновал грузовик, выезжающий на перекресток с поперечной дороги. Лишь мелькнуло испуганное лицо водителя с открытым ртом, который, по всей видимости, что-то ему кричал. Сзади застучали выстрелы, и в стекле появилось несколько аккуратных дырочек. Но затем его заслонил тот самый грузовик, и стрельба смолкла. «Меня обстреляли!» – прокричал он в мобилку. «За мной погоня, двигаясь в сторону поместья. Только что проехал перекресток с Музыканской». «Держись, командир!» – взволнованно ответил дежурный. «Опергруппа выезжает. Оторваться получится?» «Не выходит», – с досадой сказал Антон и отключился. Болтать было некогда. Оторваться действительно не выходило. Но пустую ровной трассе Антон оставил бы преследователей далеко позади за несколько секунд. Но на узкой двухполосной дороге было достаточно много встречных и попутных машин, и каждый обгон давался с трудом. По крайней мере, по нему больше не стреляли. Пытаться попасть из виляющей машины в другую виляющую машину было делом совершенно безнадежным, и убийцы явно предпочли подождать более удачной возможности. А Кельмен был твердо настроен такой возможности им не дать. Наконец узкая улица закончилась, и самобег выскочил на площадь князя Ярослава. Мимо промелькнул памятник князю на неизменном коне, и Антон свернул на улицу с забавным названием «Конный проезд». Она вела до самой границы города, а там он уже сможет повернуть напрямую дорогу к поместью, где его кошка без труда уйдет от любой погони. Улица была почти свободна, машин было мало, и погоня начала, наконец, понемногу отставать, хотя серый самобег преследователей по-прежнему настойчиво мелькал в зеркалах. «Я наконном сообщил кельмин дежурному, — постепенно отрываюсь. «Парни будут у Ярослава минут через десять», — доложил в ответ дежурный, — говорят, движение затруднено. «Знаю», — раздраженно отозвался Антон, — «но все равно пусть поспешат, как бы эти какой-нибудь сюрприз не приготовили». Дурное предчувствие очень быстро оправдалось. Прямо на выезде из города дорога оказалась перегорожена стоящим поперек самобегом. Именно в этом месте дорога сужалась, обочины полностью исчезли, и проезжая часть была зажата высокими бордюрами. Объехать препятствие было невозможно, и что было хуже всего, прямо посредине дороги стояли двое с карабинами. кельмин глухо выругался нажал на педаль газа, направив машину прямо на стрелков. Те засуетились, скинули карабины, но успели сделать только по выстрелу. Одна пуля ушла непонятно куда, зато другой стрелок был удачливее, Антон ощутил удар в плечо. Выстрелить второй раз они даже не пытались, метнулись в стороны, вот только недооценили скорость спортивной машины и мощный удар швырнул их вперед, вмяв тела в борт стоящего самобега. Антон изо всех сил вжал в пол педаль тормоза и с визгом резины Пардус врезался в препятствие вслед за стрелками. Сознание он не потерял. С раздражением откинув сдувшуюся подушку безопасности, он пинком вышиб заевшую дверь и вылез из машины, постануя от боли в раненом плече. Кровь уже полностью пропитала рубашку и пиджак. Необходимо было срочно перевязаться, но совсем ненамного отставшие преследователи были уже близко. Он бросил взгляд на стрелков. Один попал как раз между машинами, его разорвало практически пополам, и вставший домиком капот пардуса был густо залит кровью. Второй валялся чуть сбоку. Мертвый? Раненый? Разбираться было некогда, и Кельмен побежал в сторону грязных кирпичных корпусов. «Машина разбита, я ранен», — сообщил он дежурному. «Ухожу в корпуса старого фабричного городка. Попробую там спрятаться». «Парни уже выехали на конный, гонят изо всех сил», — ответил тот. Антон на бегу рванул рубашку, отрывая пуговицы. Кровь обильно текла, вздуваясь пузырем и не давая увидеть саму рану. Впрочем, смотреть там было особо нечего. Кельмин скотал носовой платок и одним движением засунул его в раневой канал, не сумев сдержать стона. Голова уже слегка кружилась, и нужно было срочно найти хоть какое-то укрытие. Сзади хлопнул выстрел, и пуля выщербила кирпич рядом с головой, обдав его рыжей крошкой, но Антон уже заворачивал за угол. Он заглянул в ближайшую дверь. Огромный цех был совершенно пуст, если не считать куч мусора на полу. Он на мгновение задумался, не получится ли как-то зарыться в этот мусор, но с сожалением отбросил эту мысль. В фабричном городке возможностей спрятаться было не так уж много. Старый заводской квартал уже передали под жилую застройку, и все оборудование было давно вывезено в новые корпуса. Людей здесь тоже не было. Даже бездомные не пытались обживать большие холодные цеха с частично выбитыми окнами. На глаза ему попался люк кабельного колодца – И он остановился на несколько секунд, но затем со вздохом отказался от мысли уйти в кабельные галереи. Место для пряток, конечно, очень удачное, но спуститься туда с недействующей рукой было совершенно не по силам. Антон дернулся было бежать дальше, а потом ему в голову пришла идея. Он сдвинул люк слегка в сторону, стряхнул рядом несколько капель крови, а затем, стараясь не оставить следов на пыльных участках, побежал в сторону маленького одноэтажного здания. Оставлять кровь было не слишком умной затеей. Даже слабая лекарка по этим каплям вполне могла бы его найти. Но Кельмин счел маловероятным, что среди убийц найдется дипломированная лекарка. Здание оказалось чем-то вроде слесарки. Раньше здесь, скорее всего, сидела бригада ремонтников. Несколько верстаков, к одному до сих пор были привинчены изрядно побитые тиски, куча ржавого железного мусора в углу, металлические стеллажи, заставленные коробками с каким-то хламом. Глава закружилась особенно сильно, и Антон понял, что дальше ему уже не уйти. Из последних сил он залез за стеллаж и передвинул коробки так, чтобы они его хоть немного закрывали. Затем он достал пистолет и попытался передернуть затвор. С неработающей рукой задача была почти неразрешимой, но Кельмин все же в конце концов справился. Он взял пистолет в правую руку и стал ждать. Головокружение и тошнота накатывали все сильнее. Сколько прошло времени, он не знал. Под конец он удерживал себя в сознании только силой воли, или же ему казалось, что удерживал. Судя по всему, он все-таки несколько раз терял сознание, так что счет времени он полностью утратил. Снова очнулся он, когда входная металлическая дверь распахнулась, с лязгом ударившись о стену. Антон попытался поднять пистолет, но с удивлением обнаружил, что не может. Последним, что зафиксировал его угасающее сознание, был крик «Нашли! Здесь он!» Дальше была темнота. Кельмин приходил в себя долго, не в силах вырваться из какого-то бредового сна, который крутился в бесконечном цикле снова и снова. Наконец он пришел в себя достаточно, чтобы вспомнить, что за ним идут убийцы. Он резко дернулся, вставая со стоном, повалился обратно и, наконец, открыл глаза. Он находился во дворце. Точнее, это помещение определенно было бы комнатой дворца, если бы не какие-то помегивающие попискивающие медицинские приборы, которые намекали скорее на больничную палату. Пока Антон мучительно пытался сообразить, как он сюда попал, дверь отворилась, и в палату вошла девушка в белом халате, которая, без сомнения, была медицинской сестрой. «Проснулись?» – приветливо спросила она. «Сейчас я принесу вам поесть». «Где я?» – хрипло спросил кельмин «Это клиника сиятия Милослава Орди», – ответила девушка. «Что-то я совсем туплю», – отстраненно подумал Антон. «Мог бы сам догадаться». Тем временем сестра вышла и через несколько минут вернулась, вкатив в палату столик, уставленный тарелками. «Как я сюда попал?» – спросил он, пока сестра помогала ему усесться в кровати повыше. «Вас сюда привезли», – ответила она, посмотрев на него с легким удивлением. «Ваши люди вас доставили». «А, ну да», – пробормотал он, окончательно смутившись. «А когда меня выпустят?» «Когда сиятельная решит, что вам можно двигаться», – терпеливо, как маленьком объяснила девушка. Пока что вы слишком слабые, вам нужно несколько дней восстанавливать силы. Вы потеряли очень много крови, да и раны не заживают мгновенно. Вам сейчас обязательно нужен покой, хорошо есть и побольше спать. Антон прислушался к себе. Плечо слегка побаливало, а место ранения здорово чесалось. В общем-то, он здраво оценивал свои силы. Скорее всего, он не сможет дойти самостоятельно даже до туалета. При мысли, что ему придется пользоваться суткой Кельмин поморщился. Попробуйте рыбу, если не хотите перепелку предложила сестра, неправильно поняв его гримасу. «Нет, нет, все в порядке, перепелка меня устроит», покачал головой Кельмен. «Скажите, как я могу увидеть кого-нибудь из слуг семей, то ли вообще кого-нибудь, кто сможет ответить на мои вопросы?» «Мне приказано передать сообщение госпоже Кири Заяц, когда вы придете в себя и сможете разговаривать», ответила сестра. «Вы сможете общаться? Как вы себя чувствуете?» «Нормально себя чувствую», вздохнул Антон. «Легкая слабость мне не помешает разговаривать. Звоните госпоже». Раздался громкий, нетерпеливый стук в дверь. Почти сразу вслед за этим она распахнулась, впуская Киру, одетую в белый халат и ужасно похожую на еще одну молоденькую медсестричку. Она решительным шагом подошла к кровати, уселась на табурет и строго уставилась на Антона. Тот смотрел в ответ, чувствуя себя провинившимся школьником и едва удерживаясь от того, чтобы не вильнуть виновата взглядом. Некоторое время они смотрели так друг на друга, а затем взгляд Киры смягчился. — Как ты? — спросила она с сочувствием. — Да нормально в целом, только вот слабость, — откровенно ответил Кельмин. — Вставать не могу, а так ничего не болит. Почти. — Антон, как так получилось? Где была твоя охрана? Кельмин все-таки отвел виноватый взгляд. Сказать было нечего. Не объяснять же в самом деле, что с охраной он не смог бы ездить на партусе. — Это не я спрашиваю, Антон, — мягко сказала Кира. Это был самый первый вопрос господина. Он срочно вылетел в Новгород и завтра будет дома. Думаю, что ему ответить. Настроение у Кельмена резко испортилось. Кеннер Ордей нечасто сделал выговоры слугам, но когда до этого доходило, он очень хорошо умел донести свое недовольство до провинившуюся. А подобный просчет от начальника охраны выглядел совершенно вопиющим, и, вне всякого сомнения, так просто с рук не сойдет. «Ну хорошо хоть, что ты выжил», – вздохнула Кира, оставляя неприятную тему. «Сиятельная сказала, что ты сможешь поехать домой уже через пару дней, но на службу тебе еще с недельку будет нельзя». «Сумели кого-нибудь взять?» – спросил Кельмин. «Выяснили, кто это был?» «Одного ты раздавил машины, еще один был при смерти, но его вместе с тобой доставили к сиятельной, и она смогла его вытянуть. Остальным удалось уйти. Но это не важно. Тот, которого ты сбил, все рассказал. Это были люди греков». «Греков?» – пораженно переспросил Антон. «Вы имеете в виду семейство грек? Да у них и так сейчас проблем столько, что не унести. Зачем им на нас нападать?» «Да, именно семейство грек», кивнула Кира. Они пока держат это в секрете, но дело в том, что Астромира Грека позавчера убили, и греки уверены, что это сделали мы. Вот они с горяча сразу же и отреагировали. Господина с госпожой сейчас нет в Новгороде, да они не рискнули бы убивать кого-то из семьи. Разбираться потом с сиятельной никому не хочется. А ты оказался удобной мишенью, да и вообще они решили, что убийство Астромира, скорее всего, ты и организовал. Что за чушь? Только и смог потрясенно сказать кельмин «У меня были сомнения», – пожала плечами Кира. «Такие вещи обычно меня проходят. Вот я поначалу и подумала, что господин приказал сделать это еще до отъезда. Но он мне сказал, что ничего такого не приказывал. Вот и ты говоришь, что к этому не причастен. Стало быть, греки ошибаются». «Архивными не докладывали», – заметил Антон. «Но я сомневаюсь, что они стали бы заниматься подобным без госпожи. Отправить Астромира Грека к Марене – это дело далеко не рядовое. Это не то задание, которое можно просто поручить исполнителю и забыть». Я даже думаю, что архивные в одиночку вряд ли бы с этим справились, там подготовка серьезная нужна. Да, так и есть, согласно кивнула Кира. Я поговорила с Мариной Земец. Она ничего о смерти грека не слышала и тоже сказала, что для такого дела им бы понадобилась помощь тебя. То есть мы здесь точно ни при чем, и греки ошибаются, подытожил кельмин Стало быть, следующий вопрос, что дальше, что нам нужно делать? Ждать господина, что же еще, ответила Кира. Это дело далеко выходит за границы моих полномочий. Отношения с другими семействами – это уже политика. Пока что я приказала Станиславу разместить один полк на мегафоне и еще одному полку охранять масляный конец и по сотне отправить в поместье и милик. Остальные пусть сидят на базе дружины. Артефакту не охраняем, удивился кельмин. Секретов там никаких нет, а разрушить они там ничего не посмеют, князю это сильно не понравится. Удержать завод они не смогут, так что захватывать его смысла мало. Это же не мегафон, где многие мечтают в наших секретах покопаться. «Ну да, логично», — согласился кельмин «А для поместья сотни немало будет?» «Я вообще поначалу не собиралась туда ратников посылать. Не представляю себе сумасшедших, которые решатся напасть на дом сиятельной Милославы Орди. У нее же тогда появится право вмешаться в конфликт». Антон задумчиво покивал. «То есть я так понял, госпожа, что мы просто сидим тихо и ждем?» но «Ну, не совсем тихо», — покачала головой Кира. Работа у нас продолжается в обычном режиме, но ключевых сотрудников мы временно переселили в поместье. Я распорядилась, чтобы сотрудники передвигались между поместьем и масляным исключительно общим караваном в бронированных машинах под сильной охраной. А дорога от поместья до города сейчас патрулируется бронеходами. Представляю себе эту картину. Фыркнул Кельмен. Караван делопроизводителей под охраной бронеходов двигается на службу. На публику это наверняка производит убойное впечатление. Так и есть. Но господин мое распоряжение одобрил, пожалуй, плечами Кира. Мы жертвы неспровоцированного нападения. Мы настроены мирно и лишь пытаемся избежать дальнейших нападений. На данный момент у нас именно такая концепция.